Самые умелые манипуляторы это СМИ. Встреча с Райаном Холлидэем, писателем, бывшим директором по маркетингу, хроникёром газеты Нью-Йорк Обсервер. В своей книге "Верьте мне, я лгу" вы утверждаете, что для того, чтобы манипулировать крупными информационными сайтами, как это не парадоксально, нужно начинать с маленьких. Действительно, нужно использовать эффект снежного кома, подкармливая маленькие блоги абсурдной и спорной информацией, которую в какой-то момент подхватывают крупные сайты. В Соединённых Штатах практически все журналисты ищут информацию в блогах, ведь цель большинства таких сайтов состоит не в завоевании доверия читателя, чтобы просуществовать 100 лет, как New York Times. а в том, чтобы как можно скорее разойтись по интернету. Их владельцы должны генерировать трафик и получать доходы от рекламы. Это работает так. Но, конечно, существуют и другие способы создания фейков, например, фальсифицировать статьи Википедии или платить блогерам Твиттера, чтобы те размещали нужную вам информацию. Я часто это делал. Вы пишете, что для того, чтобы привлечь читателей, нужно создать заголовок с вопросом, который запомнится высказыванием без вопросительного знака. Если вы видите вопрос в броском заголовке, ответ всегда нет. Иначе его не поместили бы в заголовок. Авторы намеренно обманывают публику, потому что знают, что им нужно её завлечь. Если бы читатели платили за чтение, они бы непременно возмутились и потребовали возмещения ущерба. Но что взять с бесплатной статьи? Щелчок мыши не аннулируешь, поэтому у владельцев сайта только одна проблема как набрать максимум кликов, чтобы обнадёжить рекламодателей и поднять свою рыночную стоимость. Какова, по вашему мнению, самая невероятная манипуляция, когда-либо имевшая место в интернете? Самое поразительное, что это не какое-то конкретное событие, даже не тезисы о теории заговора по убийству Кеннеди или теракту 11 сентября, а то, как это работает ежедневно с миллионами манипуляций и нибылиц, постоянных и незаметных Люди доверяют информации неквалифицированных авторов, и никто не удивляется, когда люди вроде меня загоняют СМИ в их собственную ловушку. В попытке манипулировать ими уже нет ничего необычного. Странным кажется то, что сами СМИ практически ничего не делают, чтобы этому помешать, и это никого не шокирует. Если, допустим, кто-то заработает 100.000 долларов, создав сенсацию в интернете, многие подумают: Хороший ход. За него почти рады, а крупные и смы со сознанием дела примут в этом участии. Может быть, люди не возражают, чтобы ими манипулировали, лишь бы им было интересно. Главное, чтобы они не чувствовали себя при этом униженными. Безусловно, публика любит сенсации, и в глубине души мы нередко ощущаем удовлетворение от того, что попались на удочку. только если это не манипуляции политического плана. Но самое интересное то, что некоторые неблаговидные действия правительства СМИ вообще никак не комментируют. В фильме Плутовство Роберт Де Ниро и Дастин Хофман выдумывают американско-албанскую войну, которая является отвлекающим манёвром СМИ. Вы считаете, что это возможно? Именно так поступают Соединенные Штаты с Ираком в 2003-м. Дик Чейни передает информацию журналисту «Нью-Йорк Таймс», которую затем сам же опровергает на телевидении. Так вице-президент привлекает внимание к фейковой информации. Все разговоры крутятся вокруг нее, особенно в СМИ. Дело сделано. «Если я сам могу выдумать во всех подробностях историю для рекламной кампании», Почему бы политику не выдумать историю про своего конкурента и одному правительству не придумать что-то про другое правительство. Подобно самореализующимся пророчествам или историям, придуманным СМИ, которая становится правдой. Да, и что самое страшное, на основе этой недостоверной или подтасованной информации принимается множество важных решений. Если распространяется история о проблемах в компании Apple, её акции падают, потому что люди этому верят. Выдуманный мир влияет на реальный. И это ужасно. Несмотря на освещение в СМИ, мы, например, не имеем ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит между США и Северной Кореей. Какое-либо событие приковывает наше внимание на пару недель, затем мы о нём забываем, чтобы отвлечься на что-то новое. Возможно, мы запомним крупные заголовки, но настоящий характер события, его реальные последствия и выводы, которые следует из него сделать, будут ускользать. Все говорили об этом событии, но так и не пришли к единому мнению. Но ведь ничто не мешает использовать эти же методы в благородных целях. Действительно, можно было бы придумать, как показывать людям более позитивные вещи. Но мир настолько сложный и такой проблематичный, что я не уверен, что утрирование позитива принесёт больше пользы. Это всё равно не поможет найти нужные решения. В любом случае, статья не должна нести в себе ни истины, ни лжи, ни позитива или негатива, а должна просто заставить кликнуть на ссылку или посмотреть программу. Получается, дальше будет только хуже. Я бы хотел закончить свою книгу перечислением возможных решений проблемы, но я не думаю, что они существуют. Здесь снова нужно видеть позитив и негатив. Ситуация будет ухудшаться для тех, кто продолжит заходить на плохие сайты, но всегда будет существовать возможность найти качественные статьи на платных сайтах вроде New York Times. Хорошо, что многие начинают это понимать. В конечном итоге ваше высказывание звучит глубокомысленно. Мы рассказываем себе истории о мире, которые иногда становятся правдой. Но где же эта правда? И нужна ли она кому-то? Боюсь, что никому. Я написал эту книгу как раз потому, что прекрасно знаю, как работают СМИ и хотел привлечь к этому внимание общественности. Поначалу я был ничтожным типом, сидящим за клавиатурой, но увидев, что король голый, и поняв, как работает система, мне захотелось сказать своё веское слово. Я так быстро в этом поднаторел, что однажды утром проснулся и понял, что совсем не этим хотел бы заниматься в жизни. И как нам вас воспринимать, как спасителя или как мошенника? Когда вышла книга, многие воскликнули: О что же вы наделали? На что я могу ответить? А что делаете вы перед лицом этой проблемы? Кто-нибудь пытается предупредить людей. Я по крайней мере попробовал это сделать с помощью своей книги. Это бестселлер, его перевели на разные языки, читателям нравится. Зато Сми? Нет. Я ожидал нападок с их стороны. Как говорится, не понравилось письмо, стреляй в гонца, но они предпочитают об этом не говорить и делать вид, что никакой проблемы нет. Когда я изобличил их приёмы, мне ответили: "Ну и что? Что плохого в том, что мы повторяем все эти выдуманные истории?" А плохо то, что они превращают слухи или кампании по самопродвижению в информацию. Самые большие информационные манипуляторы сами СМИ. Но ведь существует множество СМИ, которые выполняют серьёзную работу. Да, но как им состязаться с сенсациями и перегибами недобросовестных СМИ, которых стало намного больше, чем 10 лет назад, и которые готовы измерять действительность уbytками и доходами, чтобы привлечь внимание людей? Серьёзная информация должна пробить себе дорогу через всё остальное. и стать привлекательнее порнографии, доступной в один клик по телефону. В наше время даже существуют программы, которые пишут статьи вместо журналистов. Что же мне нужно сделать, чтобы ваше интервью вызвало максимально возможный фурор, не поступившись при этом профессиональной этикой? Вам нужно придумать привлекательный заголовок, на который пользователи интернета обязательно захотят кликнуть, чтобы удовлетворить своё любопытство или разместить шокирующие фото. Текст должен быть коротким, так как людям будет некогда читать его целиком. Изложите всё по пунктам. Не надо ни длинных предложений, ни абзацев. Не бойтесь разозлить читателей или расстрогать их излишней приторностью. Получается, что даже для качественного текста требуется грубая обёртка. Совершенно верно. Те, кто пишет для интернета, просыпаются по утрам, размышляя не о моральной этике или качестве статей, а о количестве кликов и переходов. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармён. Манипуляции в интернете. Зарождение искусства Вот два из многочисленных приёмов, используемых Райном Холлидэем для создания события из ничего. Первый выдать себя за эксперта. Легко. Зарегистрируйтесь на сайте типа Helper Report Out, помогите журналисту, специализирующемуся на установлении связи с специалистов различных областей с журналистами, что избавляет последних от собственных поисков. Это популярный сайт среди американских СМИ. В течение нескольких месяцев Райн Холлидей, зарегистрировавшись под своим собственным именем, выдавал себя за коллекционера виниловых пластинок для New York Times, за неизлечимо страдающего бессонницей для ABC News и за жертву бактериологической атаки для круглосуточного информационного канала MSNBC. Ни один журналист не проверил ни его слова. не биографию, тогда как он открыто пишет, что он манипулятор СМИ. В итоге Райен раскрывается, привлекает внимание 75 СМИ и получает более полутора миллионов кликов на свои статьи. Второе спровоцировать скандал. Райен Холлидей помогает своему другу Такеру Максу анонсировать выход его комедии в Лос-Анджелесе, расклеивает афиши И крепит к ним стикеры с разными гадкими надписями, вроде Такеру Максу давно пора навалять. После чего, под вымышленным именем, рассылает снимки в местные блоги и радуется возмущённой реакции. Не теряя времени, он подстрекает ЛГБТ-сообщество послать Такера Макса ко всем чертям. Менее чем через 2 недели полемика растекается масляным пятном, вплоть до появления статей в колонках сайтов изданий Fox News, Washington Post и Chicago Tribune. И это всё прекрасная реклама для фильма и книги, по которой был снят фильм. Розыгрыши пользуются успехом по одной простой причине, объясняет Райан Холлидей. Это в любом случае информация. Даже если это неправда, журналисты смогут написать статью, чтобы обратить внимание на прецедент, что даст уже два текста на одну и ту же тему. И вот они уже сочиняют объяснения по поводу этой псевдоинформации, которую сами сделали популярной. И так далее. В следующий раз для рекламы новой книги Такера Макса Райан Холлидей предлагает сделать пожертвование на сумму 500 тысяч долларов Центру планирования семьи в Далласе. А взамен просит, чтобы клиника взяла имя Такера Макса. Центр отказывает. И вот скандал. Поскольку Центру плевать на 500 тысяч долларов, крупная ассоциация по борьбе с раком груди забирает из Центра свою субсидию. Затем передумывает и возвращает. Ассоциация ПЕТА сообщает, что готова принять это пожертвование и лечить на эти деньги животных. Примечание. ПЕТА – английская аббревиатура P-E-T-A – организация, которая ведет борьбу за права животных. В итоге 200 СМИ освещают возникшую полемику, создав более 3 миллионов просмотренных страниц и подняв новую книгу Такера Макса на второе место в рейтинге бестселлеров. Исходные инвестиции – 0 долларов. Нашей целью было откровенно троллить СМИ, провоцировать реакцию и дебаты, благодаря чему рекламная кампания не стоила нам ни цента, признаётся Райн Холидей. Жан-Франсуа Мармён. Та же песня. У некоторых СМИ ниточки, за которые они дёргают читателей, почти не изменились за последние 50 лет. Все средства хороши для того, чтобы побудить его купить газету или увеличить количество просмотров статьи, чтобы произвести впечатление на рекламодателей или потенциальных покупателей сайта. Но по мнению Рая на Холлидэе, уровень качества становится ниже, и это движение только ускоряется. Посудите сами. Это настоящие заголовки. Заголовки из прошлого. 1898 1903 Война будет объявлена через 15 минут. Оргия мужчин зрелого возраста, молодых юнцов, игроков, хулиганов и женщин с кричащим макияжем. Коллективная попойка, бесконечные драки. Это был карнавал разврата. Старик стреляется из револьвера. Ему не удалось продать своё ухо. Женщина умирает от страха в больнице из-за совы. Бульдог пытается убить девочку, которую ненавидит. Кот до смерти пугает жильцов среди ночи. Современные заголовки на сайтах. Голая леди Гага рассказывает о наркотиках и одиночестве. Хю Хефнер. Я не насилую рабынь живущих в доме полном дерьма. Девять лучших видео с младенцами и котятами. Откуда появился слух, что Джастин Бибер подхватил сифилис? Видео «Па в Дедди на краю пропасти» предлагает Челси Хендлер раздеться перед ним. Маленькая девочка хлещет свою мать куском пиццы и спасает ей жизнь. Помет пингвина в зале Сената. Жан-Франсуа Мармьон